Хотя я помню, то же самое говорили, когда расставались с вязальными машинами старого типа. Я их еще застала и до сих пор не забыла, как на них было неудобно вязать. Но, честное слово, чем больше машин, тем больше нужно людей для их обслуживания. Во всяком случае, так мне сдается. Говорят, что из ставершельского угля нельзя получить те же химикаты, что из Тексгейтского. И это довольно странно, учитывая, что между обеими шахтами всего-то три мили, а то и меньше. Но так все говорят. А еще говорят, как же так, неужели у нас в Тевершеле нельзя придумать чего-нибудь нового, чтобы и у мужчин было больше работы и стали брать на работу девушек? А то им, бедняжкам, приходится каждое утро тащиться аж в Шеффилд. Вот было бы здорово, если бы тевершельские шахты снова смогли возродиться. Тогда никто бы больше не говорил, что им наступил конец, и не стал бы сравнивать их с тонущим кораблем, с которого люди бегут, как крысы. Люди вообще много чего говорят. Конечно, во время войны наступило настоящее оживление. Тогда сэр Джеффри сумел с большой выгодой вложить свои капиталы, и это обеспечило ему надежный ежегодный доход. Так, по крайней мере, я слышала. Но сейчас вроде бы и владельцы шахты, и управляющие не очень-то зарабатывают на этом деле. И в это трудно поверить. Я-то всегда считал, что шахтам никогда не наступит конец. Когда я была девчонкой, никто и представить себе не мог, чем все это обернется. А вот теперь, пожалуйста, шахту Нью-Ингленд закрыли, и Колвиквуд тоже. Когда выходишь из леса и видишь заброшенную Колвиквуд, такую притихшую среди деревьев, видишь, что площадка вокруг копра поросла кустами, а рельсы стали красными от ржавчины, то становится прям-таки жутко. Мертвая шахта. Она похожа на саму смерть. Что же мы будем делать, если закроется и Тавершел? Об этом даже страшно подумать. Там всегда ключом била жизнь. Если, конечно, не бастовали. Да и тогда колеса вентиляторов не останавливались, за исключением тех случаев, когда поднимали на гора всех пони. Да, странно мы все-таки живем в мире. Никогда не знаешь, что тебя ждет в следующем году. Это уж точно. Рассказы миссис Болтон зародили в душе Клиффорда какой-то новый, боевой дух. Его доходы, как верно заметила миссис Болтон, были, благодаря вложениям отца, вполне надежны, хотя и не особенно велики. Шахты никогда раньше его не интересовали. Он хотел завоевать другой мир, мир литературы и славы, блестящий мир популярности, а не тусклый мир прозаического труда. Теперь же он начал понимать разницу между успехом в мире популярности и успехом в мире труда, а иначе говоря, Между публикой, живущей ради удовольствия, и рабочим людом, живущим ради труда. Он как лицо индивидуальное, а не как владелец шахт, снабжал рассказами публику, живущую ради удовольствия. И у него это неплохо получалось. Но за людьми, живущими ради удовольствия, стоят рабочие люди, живущие ради труда. Люди угрюмые, грязные, ужасные. И их тоже кто-то должен обеспечивать тем, ради чего они живут, работой. Но обеспечивать их работой Дело гораздо более неприятное и тоскливое, чем обеспечивать рассказами публику, живущую ради удовольствия. И все это время, пока он сочинял свои рассказы и делал себе имя в широком мире, Тавершел катился в тартарары.